Государь, касательно прошения князя Огренева. По результатам тщательной проверки все предназначенные им к залогу предприятия и компании, а также акции и прочие ценные бумаги могут быть признаны свободными от разного рода обременений и долгов. Их совокупная стоимость вполне покрывает и спрашиваемую из казны сумму, и надлежащие к выплате проценты. Более того, остающиеся вне залога активы позволят Огреневу сохранить устойчивое положение и обеспечит определённый финансовый резерв, оценочно от 4 до 7 млн рублей ежегодных поступлений, с дальнейшим их ростом по мере вступления в работу новых предприятий. Задумавшись, возможный пока только гипотетический акционер проекта Химпром совершенно машинально покрутил на безымянном пальце винчальное кольцо. от чего ход его мыслей вдруг перескочил на супругу и дочек. Две девочки подряд, две. Хотя они с Алекс горячо молели бога о неспаслании сына-наследника. Межтем самочувствие нынешнего цесаревича брата Георгия всё хуже и хуже. Зато младшенький Мишкин здоров как бык и весьма популярен в обществе. Государь, осмелюсь предложить несколько дополнений к договору займа. Пока царь предавался тягостным раздумьям о вопросах престола наследия, статистик в мундире ловко вытянул из папки несколько листов и замер, впрочем, тут же получив разрешение продолжать. Если несколько увеличить предельную сумму кредита, то следующие пять-семь лет князь Агренев станет весьма зависим от благожелательного отношения вашего императорского величества. С интересом, поглядев на подданного, предлагающего столь дельные и своевременные инициативы, Николай Александрович поинтересовался, с чего бы это князю утяжелять своё и без того солидное долговое ярма. Испрашиваемый заём в своём нынешнем размере не вполне достаточен для полного устройства всех желаемых им предприятий, государь. Запустить первые очереди химических комбинатов, заложить по одной шахте там, где впоследствии будет едва ли не десяток больших рудников, пробить просеки и грунтовые дороги в глухой местности, дабы связать новые заводы временными узкоколейками, имея в виду их постепенную замену в будущем на полноценный железнодорожный путь. Осмелюсь утверждать, что это весьма разумный образ ведения дел, но этот же подход не был. и не даст отказаться от дополнительных сумм, которые он сможет пустить на более полное воплощение своего замысла, особенно в том случае, если кредитный процент ещё немного понизят и гарантируют князю некое высочайшее попечительство над его компаниями, выступающими в качестве залога обеспечения займа, чтобы он не беспокоился о чиновниках-издаимцах и недружелюбном внимании со стороны нечистых на руку конкурентов. С ходу переварив все смысловые слои предложения Васильева, спасибо детству и юношеству, наполненному тёплой змеиной атмосферой вечных дворцовых интриг. Молодой император покрутил в голове мысль прикормить, а со временем и вовсе приручить амбициозного аристократа. Опять же, придолжные деликатности и Мишкин с маменькой будут довольны, Они и сами не раз предлагали Огренева в консультанты по части промышленности и высокодоходных инвестиций. А там, кто знает, чьей фигурой станет князь Александр, особенно если он в самом деле знает своё место и равнодушен к политике. Ну а ежели не сработает ласка и пряник, то всегда можно вспомнить о кнуте зависимости от царского благоволения. Хм, недурно. Даже сидя на стуле для посетителей, жандармский генерал смог изобразить верноподданнический поклон. Это ещё не всё, государь. Слушаем. Мне видится разумным, ежели в благодарность за оказанное доверие, обсуждаемая персона разработает и предоставит к высочайшему вниманию свои предложения по увеличению доходности некоторых кабинетских земель, к примеру, Алтай или Забайкалье. Внимательно поглядев на статистика в Лазоревом мундире, Николай Александрович в очередной раз сам себя похвалил, что не ошибся, резко продвинув и приблизив амбициозного полковника карьериста. Правильное понимание текущего политического момента, знание придворных раскладов, отменные деловые качества и умение верно расставлять приоритеты Недаром Васильев упомянул именно кабинетские земли, принадлежащие непосредственно царской семье, а не удельные, доходами из которых кормились все остальные члены дома Романовых. И последний государь. Кашлинов, генерал-майор, помял в руках свой портфельчик дипломат. Мне стало известно, что помимо нефтяного месторождения на Самарской луке, князь Огренев располагает сведениями о ещё одном, ещё более крупном На бумагах, оказавшихся в моём распоряжении, рукой князя сделаны следующие пометки: резервные и, что более важно, оценочные балансовые запасы более 3 миллиардов тонн нефти. Новости были столь хорошими, что император окончательно плюнул на недавнее решение ограничить себя дюжиной папиросов в день. Сидите, Михаил Владимирович, сидите. Успокоив дернувшегося статистика, Николай Александрович наконец-то добрался до вожделенного портсигара. Чуть помял курку с табаком, часть гильзы, не занятая мунштуком, изготовленная из папиросной бумаги. Прикусил, отформировал зубами картонный мунштук и с наслаждением прикурил от бензы в платиновом корпусе. Повертев в руках увесистый подарок младшего брата, Выдохнул первую, самую вкусную затяжку и как-то не ко времени вспомнил, что покойный папа выкуривал в день до полусотни папирос. Правда, его день начинался около шести утра, а заканчивался обычно ближе к полуночи. Вот уж действительно царская каторга. Продолжайте. Так точно, государь. <кхм> Суть последнего предложения в следующем. В качестве благодарности за положительное решение вопроса о займе, а также в целях всеобщего благоденствия, должна состояться передача части прав на новые нефтяные прииски в кабинет вашего императорского величества, не менее четверти, а ещё лучше трети. Хотя, конечно, даже на каторге иногда случаются хорошие деньки, вот как сегодня, например. Также, дабы предупредить недовольство господина Витта, по ему придётся изыскивать дополнительные средства на займ, некая доля должна отойти в казну. К слову последнее будет весьма положительно воспринято обществом и позволит парировать возможные слухи о некаем фаворитизме в отношении Огренева, буквально высадив небольшими затяжками папироску с душистым египетским табаком. В наступившем молчании хозяин земли русской вернулся обратно. Насколько можно доверять вашему источнику сведений? Это один из доверенных секретарей князя, имеющий постоянный доступ к некоторой части его конфиденциальных деловых бумаг. Я не успел доложить в прошлый раз, но буквально на днях мне удалось найти к нему подход и убедить в пользе сотрудничества, хотя, конечно, желаемые им условия не вполне, уже без какого-либо притворства, замявшись, Василий замолчал. И что же желает этот ваш конфидент? 20 тысяч годового содержания и дополнительное вознаграждение за сведения, представляющие особую ценность. К примеру, за бумаги с полным описанием так называемого второго Баку он желает 10 тысяч на ассигнации. Кроме того, в случае разоблачения, гарантии защиты от преследования со стороны нынешнего работодателя, новые документы на всю семью и помощь в переезде за границу. К сожалению, имеющиеся в моём распоряжении фонды не позволяют. Да. Обдумывая услышанное, Николай Александрович машинально раскрыл портсигар и поглядел на одинокую папиросу. Что-то ещё? Да, государь. Иногда по случаю через руки секретаря проходит личная переписка князя Огренева. Среди адресатов, представляющих немалый интерес для моего департамента, встречаются некоторые великие князья. Так и незаданный вопрос был очень прост и абсолютно понятен. Проявлять интерес к частной корреспонденции кого-то из августейшей фамилии, в общем, санкционировать такое в империи мог только один человек. Во всех остальных случаях за подобное легко можно было попрощаться с мундиром, свободой или даже жизнью. Несчастные случаи, они такие несчастные. Кто именно из великих князей К сожалению, мой источник пока не раскрывает таких подробностей. И этот намёк было сложно не понять. Всё же генеральский конфидент затребовал за свои услуги весьма солидное вознаграждение. Достав из портсигара последнюю папиросу с гильзой нежно-кремового цвета, Николай Александрович задумчиво похрустел полупрозрачной бумагой, пытаясь вот так с ходу решить: да или нет?